Глава 3. Олег открыл глаза, но ничего не видел. Огушающая тишина давила на виски, а звук хриплых вдохов рождал волнение. Он хотел закричать, позвать на помощь, но не мог выдавить из себя и звука. Дорога, грузовик, все. Так и выглядит конец. Путь изгоя окончен? Нет, дурачок. Хихикая произнес знакомый голос. Где я? отозвался парень. «Почему я не вижу? Я ведь открыл глаза?» «Открыл», — спокойно подтвердил голос. «Тебе нужно привыкнуть к новому состоянию». «К чему? Что случилось? Ты не помнишь, как прыгнул прямо под грузовик?» «Нет. Я умер, да? Это ад?» «Ад», — усмехнулся голос. «Ты в больнице, живехонький». «Вы же сказали, я угодил под грузовик». Как мне посчастливилось не погибнуть? И кто вы? Подойдите ближе. Я хочу понять, что вы настоящий. Незнакомец расхохотался. Что смешного? Возмутился Олег. Мы не можем подойти. Мы в твоей голове. В голове. В голове. Вторил голос. Причем давно. И тут парня будто обдала кипятком. Он узнал этот голос. Вы приказали мне бежать. «Ваш голос, я слышал!» В ответ раздались хлопки ладоней. «Браво, Шерлок! Чем еще удивишь?» «Удивишь? Это что, игра? Расскажите, что происходит?» «Игра?» — возмутился в ответ голос. «Ну, может, иногда?» «Боже!» — взмолился Олег. «Другой вариант!» С насмешкой осек незнакомец. «Что?» «Перед глазами Олега?» Замелькали картинки событий вечера его дня рождения. Зарево города в небе, столбы освещения вдоль трассы, пешеходный мост и... Не может быть! Вернув отрывочные воспоминания, озадачился парень. Я демон! Я помню тень с перепончатыми крыльями, отброшенную мной за мгновение до того, как все потемнело. Теперь все ясно. Мы же говорим. Дурачок! Вновь хохоча оскорбил собеседника голос. «Ты ничего не понял. Эти крылья. Я помню их тень. А еще я встал на ноги, упав с огромной высоты, и не пострадал. Я вообще не припоминаю, чтобы хоть когда-нибудь получал хотя бы ушиб и никогда не простужался. Так вот в чем дело. Я демон. Ты?» — не переставая смеяться, переспросил голос. «Это мы. Мы демон, а ты лишь человеческое дитя». Олег, начавший строить в мыслях модель своей жизни, соотнося все события со своим демоническим происхождением, оторопел. Он одержим. «Значит, ты толкнул меня на прыжок. И то были твои крылья. Убил меня? Зачем? Надоело издеваться?» «Убили? Мы!» Пожалуй, если бы Олег видел лицо собеседника, то узрел бы злобную гримасу. «Мы спасли тебя! Мы оберегали тебя!» мы. Запутываясь все больше, переспросил Олег. «Мы», — ответил голос, став неузнаваемым, стрекочущим и гулким, — «мы легион, ибо нас тысячи». В голове загудело, а дыхание вдруг стало тяжелым. Олег осознал. Все теперь встало на свои места. Эти годы мучений и одиночества — это влияние на людей. В нем демон, в этом корень всех проблем.